Ужин с блинчиками. Моховая борода очнулся после дневного сна от запаха блинов, доносившегося из кухни дамы и щекотавшего ему нос. Так, значит, дама принялась жарить блинчики. Но, как ни удивительно, это обстоятельство он воспринял довольно равнодушно. Он, конечно, любил блинчики, просто ужасно любил, но сегодня их запах не произвёл на него особого впечатления. У него вообще не было аппетита. Ему вообще ничего не хотелось. Тут он вспомнил, что выбрал из своей бороды всю бруснику, и его охватила тревога. Настало ли время собирать бруснику или ещё рано? Не поступил ли он противозаконно? Эта мысль не давала ему покоя и мучила всё больше и больше. Когда из комнаты послышался звон посуды, моховая борода решил подать знак, что он проснулся. Извините, крикнул он в открытое окно. Не будете ли вы так любезны и не посмотрите ли в газете, напечатано уже разрешение собирать бруснику. Дама перестала накрывать на стол, подошла к окну и втащила сумку с мховой бородой в комнату. Сейчас посмотрим, ласково произнесла она, и тут же взяла газету, а она быстро пробежала глазами последнюю страницу и сказала: А, разрешение есть с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня у Муховой бороды камень свалился с души. С сегодняшнего дня это же замечательно. Тебе хочется пойти с брусникой, малыш? спросила дама. Да нет, не особенно, ответил Муховая борода, вылезая из сумки. Я просто так А может, тебе хочется блинчиков с брусничным вареньем? Спасибо, нет. Тогда с земляничным. У меня чудесное земляничное варенье, Муховая борода покачал головой. А с малиновым? Муховая борода снова покачал головой. Ну что ж, сказала дама, продолжая накрывать на стол. Тогда покушаем блинчики с сахаром, а варенье оставим на следующий раз. К манной каше. Маховая борода молчал. Известие о том, что разрешение собирать бруснику уже напечатано в газете, несколько улучшило его настроение, но аппетита все равно не было. Он проголодался, но не думал об этом. Пусто было на душе. Ничто не вызывало интереса. Все стало безразличным. — Откуда такое равнодушие? — думал маховая борода. Может быть, от того, что казавшейся близким освобождение не удалось, или плен понемногу начал оказывать своё замораживающее влияние. Это было бы ужасно. Какой смысл жить, если тебе уже ничто не удаётся? Нет, нет, надо постараться взять себя в руки. Нельзя, чтобы засосало болото равнодушие ведь муфта и пол ботинка теперь знают где он живёт уж они-то что-нибудь придумают для спасения нельзя терять надежду надо укреплять силу воли и что важнее всего никогда нельзя мириться с унизительным пленом а равнодушие понемногу приводит к примирению и покорности равнодушию надо объявить беспощадную войну «Мне все же хочется земляничного варенья», — сказала Моховая Борода. «Никакого равнодушия. Самое главное — чего-то хотеть». «Ну вот видишь», — сказала дама, — «а я уж подумала, что ты заболеваешь». «Заболеваю!» — засмеялся Моховая Борода. «Я еще никогда не болел». «Правда?» — удивилась дама. «Правда?» А я-то представила себе, как уложу тебя в постель и стану за тобой ухаживать. Она принесла из кухни большое блюдо блинчиков, поставила на стол земляничное варенье и налила в кружке молока. Прошук к столу. Они сели за стол. Дама повязала мховые бородки на грудник, положила в его таيلку аппетитный блинчик, разрезала его на кусочки и намазала вареньем. Затем подцепила на вилку кусок блинчика и сунула мыховой бороде в рот. Мыховая борода помрачнел, но всё-таки стал жевать. Молодец, похвалила дама. Ты мило кушаешь, малыш. Мыховая борода отметил про себя, что после его дневного сна в хозяйственной сумке дама стала к нему особенно ласкова. Чем это объясняется? Муховой борода не мог найти никакого разумного объяснения, потому что он ничего не знал о телефонном разговоре дамы с сестрой Кирси. Он ведь не знал, что пока он спал, сестра Кирси позвонила даме и сообщила нечто, заставившее даму серьёзно задуматься. Именно из-за этого телефонного разговора дама и была теперь так внимательна и ласкова к Муховой бороде. В то же время после телефонного разговора в сердце дамы вкрались различные сомнения, которые она старалась отогнать, что ей однако не совсем удавалось. Мой маленький дружок, сказала дама, засунув в моховую бороде в рот следующий кусок блинчика. Скажи мне одну вещь, только скажи совершенно честно, пожалуйста. Тебе когда-нибудь казалось, что тебя похитили? Маховая борода пробормотал что-то невнятное. Нелепый вопрос в самом деле. Это же надо его впихивают в хозяйственную сумку, а, а потом ещё спрашивают, не кажется ли ему, что это похищение. Или, может быть, кажется иногда, что я держу тебя насильно, продолжала дама. Ты скажи откровенно, не стесняйся. Час от часу не легче. Его держат, образно говоря, за семью замками, сторожат каждый его шаг, и даже гулять он может только на поводке, как собачонка. И тут вдруг такой вопрос. Уж не кажется ли ему, что его держат здесь насильно? Маховая борода не мог взять в толк, чего дама добивается, создавая эти нелепые вопросы, и поэтому уклонился от прямого ответа. «Ну, а как бы вы назвали мое положение?» спросил он. Дама сунула ему в рот ещё кусок блинчика. "Я назвала бы его благополучным", сказала она, улыбаясь. "Ну, скажем, хотя бы эти блинчики по-твоему не хороши?" "Ну, хороши", согласился мыховая борода. "Но вот видишь", победоносно заявила дама. И тут зазвонил телефон. Дама встала, подошла к телефону и сняла трубку. Алло. У меня опять кое-какие новости. Послышался из телефонной трубки бодрый голос сестры Кирси. И я думаю, что эти новости могут вас заинтересовать. Вот как? сказала дама. Я вас слушаю. Она пыталась сохранять равнодушный вид, чтобы Муховая борода ничего не понял. Вашего малыша собираются снять с окна с помощью хобота, сообщила сестра Кирси. Вы меня поняли? Дама не поняла. И сестре Киресе пришлось разъяснить ей поподробнее. Анна рассказала обо всём, что слышала в палате Вальдемара, и в заключение добавила: "Таким образом, план похищения у них, видимо, готов, но трудно сказать, когда они приступят к его осуществлению. Вальдемару предстоит ещё несколько недель полежать в постели, но я совсем не удивлюсь, если в один прекрасный день он вдруг исчезнет из палаты. От такого медведя всего можно ожидать". В самом деле, спросила дама: "Он действительно такой силач? Страшный силач?" Ответила сестра Кирси: "Ростом 2 м, с чёрной как смоль бородой, как у разбойника, но при этом очень добр". "Добр?" удивилась дама. "При такой внешности?" "Вот именно", подтвердила сестра Кирси. "Иначе из чего бы он так сильно сочувствовал вашему моховой бороде?" Это последнее замечание Дами не очень понравилось. А-а, хорошо, сухо сказала Анна. Я буду ждать новостей. Положив трубку на рычаг, она снова села за стол и добавила себе и Моховой Бороде блинчиков. Затем она пристально посмотрела на Моховую бороду и неожиданно заявила: На ночь уложу тебя спать в комнате. Моховая борода побледнел. Почему? <связываю> спросил он дрогнувшим голосом. Ты такой бледный, сказала дама. Я серьёзно обеспокоена твоим здоровьем. Ну, я же никогда не спал в комнате, попытался возразить Муховая борода. Никогда в жизни! Ты никогда в жизни не болел, напомнила дама. Поэтому я тем более должна заботиться о твоём здоровье. У Муховой бороды кусок застрял в горле. Да чего же не везёт? Именно теперь, когда ему посчастливилось дать знать муфте и полботинку, где он живёт, его запирают на ночь в четырёх стенах. А что, если муфта и полботинка ночью внезапно придут, чтобы освободить его, а хозяйственные сумки за окном не окажется? Угу. Я вижу, что и аппетит у тебя плохой, сказала дама. Меня ничуть не удивит, если окажется, что ты уже болен. Нет, за окном на ветру тебе ни в коем случае нельзя спать, маховая борода не ответил. Он был занят своими мыслями, и дама, казалось, погрузилась в задумчивость. Беседа уже не клеилась, хотя они ещё некоторое время и сидели за столом. Наконец, когда уже стало смеркаться, дама убрала со стола посуду и постелила маховой бороде на диване. Велико было его удивление, когда он заметил, что дама взяла пустую сумку и вывесила её за окно. Зачем? воскликнул моховая борода. Зачем вы это делаете? Просто так, ответила она. По привычке. Она велела моховой бороде лечь под одеяло, а сама отправилась на кухню мыть посуду. Спустя некоторое время она вернулась в комнату и села в уголке в кресло. Она сидела там и о чем-то думала, и слушала, как маховая борода беспокойно ворочался в своей постели. — А теперь спи, — тихо сказала она. — Спи, мой бедный малыш. Но маховая борода все ворочался. — Мой бедный малыш, — повторила дама про себя. — Эх! Я не умею лаять. Я не хочу скулить. Хвостик ко мне веляю. Синий не хочу дружить. Должен я в сумке, в закрытой сумке, холодной сумке я жить. Друзья, спасайте, не забывайте. Дружба должна победить. Где же вы, друзья родные? Вспомните обо мне. И я так по вам скучаю, так же, как вы по мне. Зазвонил телефон, и дама взяла трубку. "Он исчез!" послышался взволнованный голос сестры Кирси. "То есть, Вальдемар исчез. Он бежал через окно. Я уверена, что вскоре вы можете ждать гостей." "Ох!" вздохнула дама. "Так что будьте на страже. Благодарю вас." И повесила трубку.